Внимание! Поезд из Москвы прибывает ко второму пути. Просьба отойти от края платформы. Тяжелый железнодорожный состав, издав протяжный сигнал, показался среди слякотного пейзажа ранней весны. Кучки китающего снега еще кое-где мелькали, закрывая плиты перона. Но моросящий, надоедливый дождь обещал смешать их с грязью и растопить в лужицах, уже скопившихся под ногами прохожих. Поезд со свистом остановился, громыхнули, раздвигаясь в стороны тяжелые двери вагонов, откуда повалили спешащие укрыться от дождя пассажиры. На входе в станцию столпились люди. Очередь груженных чемоданами бабулек, по старой памяти закупающихся на садоводе, ярко одетых подростков, гурьбой смеющихся над чем-то, и хмурых мужиков, вернувшихся с дальней работы, застряла перед турникетами, часть из которых по какой-то причине не считывала билеты. «Да что там такое? Шевелитесь уже!» Не выдержав, закричала одна из бабулек, вынужденная ждать прямо у входа, упершись в тяжелый походный рюкзак впереди стоящего парня. «Да что-то техника забарахлила, бабуль!» Парень, и без того довольно высокий, с тем самым увесистым рюкзаком, казался гигантом на фоне старушки. В руке он держал длинный чехол, сужающийся к низу. Бабка не успела ответить как вдруг очередь продвинулась, позволив ей укрыться под навесом вместе со своими баулами. А парень, несмотря на габариты, Юрка прошмыгнул в образовавшиеся щели, в раз оказался почти у самого турникета и скоро шагал уже по подземному тоннелю, ведущему в город, к площади, где разместилась обширная парковка, центральное здание вокзала и возвышающийся напротив богато украшенный собор. Парень, прищурившись, Завороженно разглядывал золотые купола, венчающие белые башни А потому не заметил, как к нему подошел полицейский Добрый день, молодой человек, младший лейтенант Краснов Предъявите документы к осмотру, пожалуйста Парень немного растерялся, но живо сообразил Полез в карман куртки за паспортом Здравствуйте, а... В чем, собственно, дело? Я что-то нарушил? Он протянул раскрытый документ, поправил давившую на плечо лямку, пока лейтенант читал данные. Иванкин Александр Евгеньевич, чего Сибирь издалека прибыли? Какими судьбами? Почему-то первое беспокойство быстро улетучилось. Лейтенант говорил вполне доброжелательно, вроде даже по-свойски с улыбкой, от чего причин волноваться не было. Саша захлопнул паспорт, убрал его обратно в карман и немного смущенно улыбнулся в ответ. «У вас тут слет реконструкторов. Вот решил присоединиться, пообщаться с коллегами». «Реконструкторов? А, это где с мечами да в доспехах? Да, видел как-то». «Прикольно, блин, только они ж вроде летом собираются, разве нет?» «Да, обычно так, но в этом году решили в грязи поваляться, чтоб эффектнее было, наверное». «Понятно, понятно» а это у вас получается лейтенант кивнул в сторону чехла висящего теперь на плече да меч и документы имеются конечно саша из другого кармана достал сертификат подтверждающий что это здоровенная но незаточенная железяка оружием не является ну все нормально извините за неудобство сами понимаете работа такая да да конечно Лейтенант вернул меч, взглянул на часы, после чего воскликнул. «Ой, мне уже пора! Важное дело ждет! Счастливого пути!» Он на прощание кивнул и убежал, оставив Сашу наедине с собой. Город приветствовал гостя с лякотью, потоками стекающей по разбитой дороге воды и выглядывающим из-за серых туч солнышком чей теплый свет придавал оптимизма даже посреди всей этой влажной сырости. Когда дождь усилился, Саша забежал под навес, достал телефон, проверить, какие автобусы ведут к нужному адресу. Увидев, что нужный как раз скоро прибывает, он со всех ног пустился к остановке, которую можно было отличить только по торчащему знаку на небольшой платформе. Двери едва закрылись прямо перед носом, но Саша успел заскочить внутрь, даже никого не сбил, хотя имел все на это возможности. Автобус тронулся, повез пассажиров по маршруту, минуя странную, но довольно интересную архитектуру, в которой смешались советские пятиэтажки, современные высотки и деревянные косые дома еще до революционной постройки, чудом сохранившиеся по сей день. К сожалению, до места назначения не ходил ни один общественный транспорт, поэтому пришлось выйти на конечной остановке уже почти за городом, а затем долго шагать по пустой дороге, ведущей к лесистому холму, на вершине которого виднелась колокольня старой церкви. Поднявшись по склону, Саша обнаружил во дворе церкви бурную деятельность. Несколько людей занимались уборкой территории, другие наводили новые деревянные дорожки взамен старых уже прогнивших, а третьи таскали воду к свежему срубу небольшой баньки, из трубы которой уже валил дым. Руководил всем процессом крепкий горластый священник в испачканной рясе, подобранной под колени и длинных резиновых сапогах. Он не только руководил, но принимал самое что ни на есть Непосредственное участие в работах Помогая то тут, то там, если кто-то не справлялся «Митька, ровней колоти, это ж дорожка к Господу будет Чего ты сикость-накость все, дай покажу» Батюшка выхватил из рук худощавого мужичка топор с гвоздями Примерил доски, чтоб в одну линию И в пару ударов на каждую прибил их к перекладинам Получив метровый участок будущей тропы Ты Не ленись, лучше дольше, но по-человечески, чем в спешке, а? О, у нас гости! Иларион, наконец, заметил Сашу Тот не знал, с чего начать Стоял и стуканом, пока к нему не подошли Вдруг в горле почему-то словно застрял ком, не позволяя издать ни единого вразумительного звука. «Вы к нам по какому вопросу, молодой человек?» Батюшка, хлюпая влажной землей, подошел к парню, сияя лучезарной улыбкой. «Я... Здравствуйте, я Саша. Мне посоветовали обратиться к вам по поводу временного проживания». «Да? И кто посоветовал?» Вдруг Саша изменился в лице... Юношеская приветливая улыбка спала. В глазах поселилась какая-то немыслимая тьма, будто пожирающая его изнутри. Иларион сразу понял, кто послал этого мальчишку. Осознание пришло из ниоткуда, но сомнений не было. Только куча возникших вопросов. «Ладно, пройдем, побалакаем». Он отвел Сашу в избу неподалеку от церкви. Раньше ее использовали для проведения служб Но теперь от прежнего назначения осталась только невысокая деревянная колокольня, пристроенная с торца Внутри расположился ряд кроватей от входа до большой русской печки, пылающей уютным жаром Вдоль окон стоял укрытый узорчатой скатертью длинный тяжелый стол с лавками Иларион сел на лавку напротив окна Ноги, почувствовав домашнее тепло, потяжелели Мышцы заныли от долгой работы Саша сел рядом Итак, Иларион не знал, с чего начать И не знал, хочет ли слышать ответы на возникшие вопросы, но все же произнес «Игорь, он жив?» Саша кивнул «Он в городе?» Получив утвердительный ответ, Иларион почувствовал, как в груди отозвалось дрожью «А откуда вы?» «Он меня спас» «И не только это, я, я у него в долгу» Иларион понял, что дальше расспрашивать бесполезно, а потому сменил тему. «Если хочешь остановиться, у нас есть свободное место. Денег не возьму, но придется работать. Устроит? Конечно. Меня трудом не испугать». Саша вновь сделался улыбчивым. Любопытный взгляд принялся изучать обстановку. Зацепился за горшок в печи, а живот напомнил о себе протяжным урчанием. «Да ты голодный, небось!» Иларион встрепенулся, вскочил, направился к печке, по пути схватив алюминиевую глубокую тарелку, плюхнул туда добрый половник горячей овсяной каши и достал кусок хлеба. «Вот, подкрепись, понимаю, не самое изысканное блюдо, но питательно!» «Спасибо!» Саша набросился на овсянку, будто то был настоящий деликатес. Опустошение тарелки заняло не больше пару минут, после чего парень, тяжело вздохнув, Облокотился спиной о стол «Хорошо, ну вот и ладно» Иларион размялся, пытаясь оживить окислившиеся мышцы А после направился к выходу «Ты отдохни с дороги, расположись, вон то крайнее место твое А как оклемаешься, найдем тебе дело» Батюшка захлопнул дверь Саша, оставшись в одиночестве, передвинул рюкзак к небольшой тумбе, что стояла возле кровати А затем достал из чехла меч В руке он сидел, сохраняя идеальный баланс Оружие сделали специально под него Перетянутая кожаным ремешком рукоять с полукруглым навершием плотно фиксировалась в кулаке Сужающийся клинок с витиеватым узором благородно блистал на свету От одного вида сердце трепетало, хотелось взмахнуть разок другой, но пришлось сдержаться. Кромка у меча не заточена, но это легко исправить, если придется. А если верить тому, что сказал Игорь, такая необходимость рано или поздно настанет. Приятная ненавязчивая музыка, которую играл молодой пианист, будто обволакивала поданные блюда Смазливые официантки нарочито модельной походкой огибали сидящих за столом мужчин, подавая желающим закуски И пытаясь не попасться в лапы какого-нибудь излишне наглого гостя Один из таких, самый толстый, сгребал с подносом горсти канапе и щелкал их, как семечки каждый раз требуя добавки, несмотря на богатый выбор еды прямо перед собой. Бедные девушки с обреченным видом приближались к нему, готовые уворачиваться от жирных пальцев противного борова. Пирушка продолжалась около получаса. Гости ели, пили, терроризировали персонал, но сидящий во главе стола статный мужчина с гладко выбритым лицом Черными, зачесанными назад волосами Молча наблюдал за все время Выпив бокал дорогого вина И съев стейк из лосося Фирменное блюдо местного шеф-повара Вдруг он несколько раз постучал вилкой по бокалу Который издал сдержанный, но хорошо слышимый звон В тот же момент остальные прервались, замолкли Те, кто не успел, живо проглотили то, что оставалось во рту Не заботясь о степени прожеванности Музыка тоже затихла. Парня пихнула в плечо проходящая мимо официантка, вырвав из подобия транса, но опустившаяся в зал гробовая тишина подсказала пианисту, что следует помолчать, а потом амбалы в черных костюмах. И вовсе прогнали персонал на кухню, чтобы убрать лишние уши подальше. «Еще раз приветствую вас», – начал Виктор Королев. «Понимаю, хочется расслабиться, отдохнуть». Но я собрал всех вас для важного дела. Обсудим его, и можно будет продолжать веселье. Никто не смел прервать речь главного криминального авторитета, чья власть распространялась далеко за пределы не то что города, но даже целой области. Занимая высокий государственный пост, Виктор наладил связи со всем подпольным миром, быстро завладев сферами влияния сгинувших от рук жнеца прежних главарей, а затем и вовсе подмял под себя остальных. И все это параллельно с растущими перспективами занять место губернатора, ведь его присутствие в криминалитете до сих пор было юридически недоказуемо. Грядут перемены. После всеми известных событий, Силовики развернули масштабную работу по выявлению неугодных закону структур. Мы должны быть готовы противостоять им, если хотим сохранить свои позиции. К тому же придется действовать крайне осторожно, потому что необходимо свести к минимуму черную бухгалтерию, нежелательные для биографии дела и притвориться законопослушными гражданами. Все вопросы, касаемые раздела текущих территорий, придется отложить до более благоприятных времен. Один из главарей поджал губы от досады. Он как раз надеялся сегодня заполучить завод, оставшийся бесхозным после крайне подозрительной пропажи его прежнего владельца. Юристы уже вовсю готовили документы, но теперь такие новости портили всю малину. «Урегулирование вопросов займет немало усилий». Мои контакты в структурах готовы идти навстречу, но все должно выглядеть чисто, чтобы не вызвать подозрений, поэтому ко всем рано или поздно заглянет полиция. Приготовьтесь! Избавьтесь от незарегистрированного оружия, наркотиков и черного нала. Лишние вопросы ни к чему, а я пока... Вдруг двери распахнулись, внутрь ворвался ОМОН. Суровые мужики в черной форме с автоматами в руках, нетерпящим приреканий голосом приказывали всем оставаться на своих местах. Через несколько секунд ресторан заполнился бойцами, а амбалы-телохранители прилегли мордой в пол, чтобы не смущать их своим видом. Главарей повязали не сразу – Сначала к ошарашенным, возмущенным подонкам подошла девушка с серьезным от злости лицом. Капитан Бестужева, будем знакомы. Вы, господа, арестованы по подозрению совершения деяния, предусмотренного статьей 210 УК РФ, организация преступного сообщества или участие в ней. Будьте добры приготовиться к обыску. Подоспевшие полицейские, среди которых были лейтенанты Станислав Краснов и Глеб Скворцов, принялись вытряхивать карманы красных от злости ублюдков с явным удовольствием на душе. Лицо приходилось сохранять в полном серьезности выражении. «Товарищ капитан, позвольте предъявить документы!» Королев начал было возникать, но Нина, будто угадав, чуть ли не в лицо ткнула ему ордером на задержание. «Все по закону. «Не беспокойтесь, Виктор Степанович, лучше сдайте оружие, я знаю, оно у вас имеется». Вынужденный подчиниться, добровольно вытащил из кобуры пистолет. Скоро всех присутствующих заковали в наручники и увезли на нескольких машинах в отделение. До сих пор находящийся в ужасе персонал опросили, а затем провели результаты обыска. Девять незарегистрированных единиц оружия, свертки кокаина, травматы, кастеты В общем, только по одному этому списку многим светил срок Ресторан тоже проверили досконально Нелегалы, работающие на кухне и в уборке, пытались сбежать Но бдительные сотрудники не дали им ни шанса Хозяин заведения Аркадий Воронин примчался так быстро, как только смог Весь потный от страха, чем знатно повеселил Стаса Тот помнил, как Воронин козырял связями перед Волховым два года назад. Жаль, не удалось упечь в СИЗО и этого гада. Воспоминания о бывшем наставнике добавило горечи в гамму испытываемых эмоций, но Стас живо переключился на работу, не позволив им испортить такой продуктивный вечер. «Дроздова! Дроздова, мать твою! Ты как это сделала? Почему мне ничего не сказала?» Кирилл, главный редактор... Ворвался в кабинет с горящим от восхищения и возмущения лицом, промчался мимо ошарашенных сотрудников и остановился только у стола замершей от неожиданности Ксении. Девушка, держа у рта горячий кофе, похлопала глазками, а затем спокойно поставила стакан, улыбнулась и ответила. «Я пыталась до тебя дозвониться, но ничего не вышло». И поэтому ты опубликовала статью в своем гребаном блоге, а не у нас в журнале. Надо было звонить упорнее!» Ксения хлопнула ладонью по столешнице, вскочила, чуть не уперевшись носом к носу начальника, и закричала. «А я просила дать доступ к базе! Тогда твоего разрешения не потребовалось бы! Я не могу такую горячую новость упускать!» «Да ты ж нас за решетку упечешь, Дроздова! Тебе дай волю всех шишек в городе на показ выставишь! Это моя работа!» Все!" «Хватит! Надоело!» Теперь по столу хлопнул Кирилл. Да так что стакан чуть не подпрыгнул. «Живо в мой кабинет!» да пожалуйста!» Ксения вызывающей походкой направилась к двери, заставив Кирилла, кипящего от гнева, следовать за собой, будто это она вызвала на ковер строптивого подчиненного. Коллеги проводили их взглядами, но как только дверь захлопнулась, вернулись к работе. «Успокоился?» Ксения по-свойски плюхнулась в кресло, вольготно покрутилась, всем своим видом показывая уверенность в собственной неприкосновенности. «Да, черт побери!» Кирилл сел за стол, устало потер веки, другой рукой рыская в ящике в поисках таблеток от головной боли. Ксения, увидев его мучение, достала из кармана блистер аспирина. «На, возьми!» «Спасибо!» Кирилл быстро проглотил таблетку, запив минералкой, которая стояла перед ним на столе. По какому поводу тусил? День рождения у жены было. Праздновали у ее родителей под баню с шашлыками и под самогон тестя. Убойная, наверное, штука. Угу. Еще Шурин подогнал гад. Не, я слишком стар для такого. А зачем тебе аспирин в кармане? Ксения облокотилась на край стола, уперев подбородок в ладони. Не спала всю ночь. Сначала следила за задержанием, потом писала статью. Тебя вот пыталась вызвонить, чтобы новости переделали эту стерву из свежих фактов. «Ну и у кого здесь самая свежесть, а?» Вскочив на последних словах, Ксения отсохнула от резкой боли в висках и медленно опустилась на прежнее место. «Но я, походу, тоже слишком стара для такой херни». Они немного помолчали, наслаждаясь тишиной, но потом Кирилл продолжил разговор. «Как ты узнала про операцию? Она же наверняка была сверхсекретной». Ксения хитро улыбнулась. «Не поверишь, а ты попробуй». «Я шла домой с прогулки, увидела автозаки со спецназом и толпами ментов. Как ты понимаешь, не смогла пройти мимо». Кирилл снова почувствовал подходящую мигрень. «Господи, как тебе удается избегать ареста? Черт, это, это же долбанная суперспособность. Как?» «Секрет фирмы». Ксения немного оживилась, встала, взглянула в окно. «Солнышко, наконец, показалось. Будто радуется новостям, надеюсь, приятный знак». «Ну, так как насчет свободного доступа к публикациям?» Нет уж, только через мой труд Дроздова. Лучше я пропущу кое-что из свежака, чем снова буду вздрагивать от каждого звонка про твою честь. Ладно. Ксения пожала плечами, будто не очень-то и хотелось. Тогда я пошла работать. Надеюсь, над чем-то вроде открытия ларька с шурму или самого большого пельменя в городе? Нет, я пишу про освобождение Королева из-под ареста. Кирилл на пару секунд завис, переваривая информацию, пока Ксения дошла до двери. Его освободили? Откуда инфа? Чуйка, Кирюх, Чуйка. Не освободили, так освободят, будь уверен. А у меня уже раз, и статья готова. Прикинь, как классно, а? Девушка не стала дожидаться новых вопросов и юркнула за дверь, оставив начальника наедине с его дергающимся глазом. Воздух вдали от города наполнял легкие свежестью, придавал сил. Зимняя прохлада еще не покинула мерзлую землю но солнышко уже жгло спину сквозь телогрейку, пока руки взмахивали колуном. Работа спорилась, настроение держалось бодрое, энергии кипело хоть отбавляй, поэтому Саша быстро влился в новый коллектив, а Эларион, так как обрадовался такому помощнику, даже пытался устраивать соревнования, гнался за молодой удалью, но все же возраст взял свое... Поэтому батюшке пришлось признать поражение, когда Саша без особых усилий распилил, расколол и сложил три толстенных бревна, перекидывая чурки на несколько метров поближе к толстому пню, покрытому множеством шрамов от колуна и топора. Иларион до сих пор не спросил Сашку о цели визита и о связи с Волховым. То ли сам не решался, то ли жалел парня, то ли боялся услышать ответ. Но все же... Этот момент настал, когда они вдвоем отправились в лес. В паре километров от опушки у родного истока стояла часовинка. Место было не слишком популярно из-за своего расположения, поэтому туда чаще всего наведывались охотники да грибники, чтобы пополнить запасы воды. Но на самом деле родник послужил лишь поводом, чтобы остаться с Сашей наедине. Иларион нагрузил его пустыми баклажками и повел извилистыми тропами, травя байки про жильцов церковного двора, но преодолев половину пути, вдруг перешел к делу. «Саш, как ты связан с Игорем? И зачем он тебя сюда послал?» Саша глубоко вздохнул. Этот вопрос уже давно витал в воздухе, нагнетая напряжение, несмотря на веселые истории. «Игорь меня спас!» «Я оказался в заложниках у одного...» Воспоминания комом застряли в горле, не дав спокойно договорить. «У одного урода, и не я один. Как оказалось, нас никто не искал, потому что он держал полицию на коротком поводке». «Господи!» «Меня заставили участвовать в гладиаторских боях. Убивать. Эти больные ублюдки строили из себя высшее сословие, наблюдая, как мы...» пускаем друг другу кровь в груди снова закипала злоба губы сами собой разъезжались в аскали пальцы хрустели сжимаясь в кулак в последний раз я убил его друга к тому моменту от меня мало что осталось человеческого но Игорь отказался от мести наоборот решил помочь я у него в долгу и должен отплатить той же монетой что ты имеешь в виду Иларион напрягся что я неладное «До того, как Игорь нас нашел, тот урод продал девушку, Марину, одному из ваших олигархов. Я должен помочь освободить ее. А когда...» Ком снова подкатил горло, прервав Сашу. «Когда явится он, я увезу ее домой. Он...» Иларион знал ответ, но до конца надеялся, что ошибался. «Жнец...» Иларион не нашел подходящих слов, поэтому решил продолжить путь молча... Но мрачные раздумья сбил резкий порыв ветра, заставивший кроны деревьев затрещать бесчисленными голосами. Вдруг потемнело, небо заволокли густые серые тучи. Ну и погодка. Саша с беспокойством глядел наверх. Откуда-то взялось непонятное чувство, что происходит что-то неладное. Может, назад? Первые капли ударили по носу, предупреждая о скором ливне. «Не успеем!» — покачал головой Иларион. Он тоже с подозрением хмурился на взбесившееся небо. «Давай поднажмем! Немного осталось, глядишь в часовне непогоду и переждем!» Деревья скрипели под натиском завывающего ветра. Ледяной дождь обрушился на голые ветви Бил по только показавшейся траве Загоняя всякого зверя в норы Погода словно взбешенная чем-то Буйствовала посреди хвойных зарослей Тяжелые сапоги вминали влажную землю Оставляя глубокие следы Закрытое тучами небо не пропускало Достаточно света Из-за чего черный кожаный плащ Терялся среди темных еловых стволов Сквозь свист ветра послышался звериный рев «Оно здесь!» Отозвалось лихо Игорь остановился К реву присоединились десятки волчьих голосов. Дыхание дрожащих глоток выпускало клубы пара. Бесшумно, будто не касаясь земли, они сужали круг, приближаясь к неизвестному гостю. Вдруг волки остановились. На мгновение они замерли, затаили дыхание, позволив ветру завладеть тишиной. Игорь увидел, как из тени под кроной тяжелые старой ели. Загорелись два огонька. Леший, огромный, наводящий ужас длинными кинжалами клыками торчащими из оскаленной пасти, черный как смоль, колючей шерстью, он величаво направился к Волхову. Ты пришел, я ждал тебя. Знал, что нам еще предстоит встретиться человек. Игорь молчал. Вид древнего, как сам лес духа, навевал воспоминания Перед глазами всплывали картины кровавой схватки Мелькающие в тумане волчьи силуэты, вспышки выстрелов Падающие навзничь трупы Будто наяву проносились крики, грохот пороховых взрывов, звериный рев И смех Едкий старушечий смех, кружащегося между ними беса И смыкающаяся на горле за Хоропасть лежила. Вдруг шерсть на загривке лесного стража стала дыбом Он остановился, лапы пригнулись, готовые спружинить в любой момент А скал расширился, обнажив покрытые слюной клыки «Нет, ты не человек» Догадался, наконец Волки, заметив волнение своего вожака, тоже насторожились. Значит, ты пришел отомстить. Ты убил моего друга. А ты убил многих моих детей. Ветер затих, будто сам следил за происходящим, боясь пропустить хоть одну деталь. Огрызок луны, еще не проглоченный надвигающейся армадой туч, освещал рощицу, стараясь запечатлеть встречу двух недругов, словно иного развлечения не нашлось. Волки поджали уши, почуяв страх, начали пятиться, расступаться перед странным, страшным человеком. «Чего ты хочешь?» Реший разозлился Раскатистым рыком согнал ворон с рощицы неподалеку Зачем пришел? Бить меня не получится. Леший прыгнул на мгновение, будто растворившись в пространстве. Пронесся сквозь то место, где только что стоял Волхов, но приземлился на землю, так ничего и не задев. Волхов исчез в тени кроны, чтобы снова появиться там же. Волки, набравшись храбрости, с отчаянным рыком ринулись на него. Тень в очередной раз объяла жнеца, растворила в пространстве. Волки Перемешались бесполезно царапая воздух Леший пригнулся, готовый рвануть в атаку при первом же признаке врага Принюхался в поисках его запаха, но потом Вдруг встал ровно, вдохнул полной грудью И издал гулкий протяжный вой Волки с удивлением уставились на него, не решаясь последовать приказу. Но вожак резко рыкнул, показывая твердость своей воли. И стая помчалась, скрывшись в глубине леса. «Ты не человек!» Леший обернулся, взмахнул хвостом, вбился когтями в сырую землю. Молния осветила звериную морду, раздался раскат грома, черные тучи затмили небо, а ветер вновь разгулялся по округе. Но ты не из наших Оно. Шерсть зашевелилась Леший сгорбился от приступа боли Начал увеличиваться в размерах Звериные черты переобразовались Становясь человеческими Под хриплый рев Перетекший в крик Через несколько секунд Перед Волховым стоял Высокий старик Одетый в шубу из черного волка Чья голова покрывала Макушку словно шапка Серые, спутанные волосы свисали почти до пояса, а длинная извилистая борода опускалась до самой земли, будто врастая в нее, подобно корням деревьев. Леший поднял длинную жилистую руку, костлявыми пальцами принялся щупать собственное лицо. «Давно я не оборачивался, но с тобой по-другому не выйдет». Голос до этого момента, доносившийся лишь в голове, теперь дразнил уши. Казалось, это и не старик вовсе, а сам лес разговаривает с ним шелестом ветвей, дуновением ветра, журчанием ручейка. «Но на этот раз я не покорюсь лиху и не надейся». Снова сверкнула молния. Брызги дождя, бьющего по плащу, отразились искорками, очертив выросший из тени темный силуэт с пистолетом в руке. «Я не лихо лежи Я Игорь Волхов. Я жнец». Последовавший за молнией гром, скрыл грохот выстрела. Леший не уворачивался, ему это было ни к чему. Он грудью встретил пулю и та застряла в толстой броне из волчьей шкуры, затвердевшей грязи, перемешанной с корнями дерева, покрывающих тело словно волосы. Лес будто ожил дрова зашевелилась цепляясь за ноги волхова ветви хлестали размашистыми скрипучими ударами отдевали конечности леший не сдвинулся с места он врос в землю стал ей самой ловушка. Захлопнулась. Волхов пытался избежать Многочисленных лап растущих из земли Но ничего не выходило Лес схватил его, сковал руки, ноги Острые концы извилистых ветвей Прорастали по телу Обвивали грудь, мешая дыханию Подбирались к горлу Ты совершил ошибку, жнец Не следовало тебе заявляться в лес Здесь моя сила Моя вол Встань, здесь я повелеваю. Леший говорил не только потрескавшимся, покрытым морщинами, как вековой дуб, лицом, но всем, что было вокруг. Ветер, шелест травы, трески сгибающихся деревьев хором подвывали своему господину. Острие шершавой ветви, царапая кожу, уперлась в подбородок и пустила темную каплю крови, тут же сметенную дождем. «Неужели?» Волхов оскалился. Зубы блеснули от новой вспышки молнии, ударившей где-то неподалеку. Луна скрылась за тучами, погрузив лес во мрак. А моя власть — тьма! И он исчез. Путы захлопнулись в пустоте. Дерево треснуло, будто хрупкие пальцы, сломавшие сами себя. Охота началась. Буря взорвалась с новыми порывами. Леший превратил рощу в шевелящуюся зубастую пасть чудовища, способную сожрать любого, кто окажется перед ним. Жнец появлялся то тут, то там, обрывая с ней подобные ветви, добавляя к раскатам грома грохот и выстрелов, а затем снова растворялся во тьме, когда когтистые лапы Лешего едва не прошивали его». Волхов действовал осторожно, двигался как по минному полю Каждое движение грозило стать последним, стоит только один раз ошибиться Но так ли древнего духа не выйдет, придется рисковать С новым грозовым раскатом леший сбесился, пуще прежнего Ожившая роща неустанно искала свою жертву Резала воздух при каждом мерцании теней Жадно клацала коряжистой пастью Из пространства тени наблюдать за этим чудовищем было жутко, но Волхов сохранял хладнокровие. Громадный монстр управлялся одеревеневшим исполином, погруженным в землю, оплетенным шипастыми кустарниками. Коряжестая морда выглядывала с верхушки ужасающими глазами-огоньками. Нет, не смей. Лихо догадалась о замысле Игоря и тут же воспротивилась Ты готов сдох? бессмысленной мести Но Игорь не слушал впаянного в его душу беса Он нырнул в окно, ведущее прямо к исполину Накинулся на него, вцепился пальцами в затвердевшую кору Лицо Лешего исказилось, покрылось трещинами морщин Обнажив острые, заточенные зубы Волхов закричал раз за разом, сжимая спусковой крючок Упертого в грудь пистолета Роща всей громадой Бросилась на спасение Источника своей силы Извивающиеся розги, покрытые шипами, принялись хлестать руки, вцепившиеся в спутанную жесткую бороду исполина Острее ветвистых щупалец истерично таранили спину, пытаясь пронзить толстую бычью кожу плаща А взбесившаяся трава тянула за ноги вниз, оттаскивая упертого врага Леший взревел полным ужаса и ненависти голосом Когда магазин выпустил последнюю пулю И та пробила, наконец, окаменелую грудь Сквозь образовавшуюся дыру Наружу вырвался алый свет бьющегося в конвульсиях сердца Волхов стиснул зубы от резкой боли в плече. Это еловый сук продырявил таки плоть. Силы были на исходе. Левый кулак онемел, держась за бороду беса, пока его конечности терзал сам лес. Правый кулак с размаху ударил по бреши в груди лешего. Кожа стерлась об острые грани разрушенной плоти, но до сердца было еще не достать. Сук зашевелился в ране, пробираясь глубже. От тупой оглушающей боли пальцы чуть было не разжались, выпустив бороду, но чудом удалось сдержать их. Ветви пытались пронзить голову но скользкий капюшон, уводил острие, спасая от смертельной раны. Еще один удар почти пробил ребра Лешего, но содрал кожу на застрявшем кулаке. Рывок назад и осколки вонзились в мышцы покалеченной руки. Но нужен был еще один удар, Олеший боялся. Он почувствовал, как близится его падение, и искореженным гневом, страхом и удивлением лицо стало вытягиваться, приобретая волчьи черты. Клыки угрожающе нависли над головой Волхова, как вдруг... Последний удар проломил остатки мешающей плоти. Окровавленные пальцы обхватили пульсирующее, издающее тревожный алый свет сердца и сжали его, раскрошив на мелкие куски. Волчья пасть вместо того, чтобы замкнуться, расширилась еще пуще. Дикий сокрушительной силы крик под канонаду грозового раската вырвался из глотки лешего, ударной волной отбросив из раненого Волхова за пределы рощи. Деревья склонились, кусты едва не с корнями, а трава вжалась в землю под давлением последнего издыхания древнего существа. Игорь сквозь помутнение смотрел, как обрушивается исполин Глаза огоньки напоследок взглянули на него Пасть исказилась в оскале. Я еще вернусь, жнец Это наша не встреча, запомни Я вернусь Огоньки погасли Извороченная роща утихла под светом выглянувшей наконец луны. Гроза, будто потеряла интерес и пронеслась дальше, скоро совсем сойдя на нет. Волхов с трудом разжал челюсть. Во рту чувствовался металлический привкус собственной крови. Ну и чего ты добился, Дуренья? Лихо явно негодовала результатами встречи. Разве ты не понял? Убить Через сто, двести, триста лет Но он вернется Игрю хмыльнулся Быть может это лишь шутка помутненного разума Но на пару мгновений ему показалось Что перед ним стоит коренастый мужик В шапке-ушанке, телогрейке и с пятизарядкой в руке Прежнее желание нырнуть в тень, попытаться выпрыгнуть где-нибудь в безопасном месте пропало Отомщенный друг будто успокаивал, обещал помочь Уж он-то не подведет, наверное, можно отдохнуть немного Старый бывалый егерь наверняка о нем позаботится И глаза закрылись, провалив Волхова в поток без сознания Кажись, затихло. Иларион выглянул в окошко часовни, убедиться, что буря закончилась. Лунный свет очертил точенные изгибы лица, короткую бородку и прямой нос. Мы можем выходить? Сидеть в этом сыром тесном месте дольше необходимого у Саши отсутствовало всякое желание. Они еле успели добраться до укрытия, но все равно промокли, не дождавшись самого разгара внезапной бури. Саша боялся, что священник начнет разговор Попытается вызнать чего лишнего Но раскаты грозы и грохот барабанищего по крыше ливня Перебивал всякое слово Поэтому пришлось сидеть в молчании Но времени зря не теряли Набрали полные бутылки воды Из колодца, устроенного прямо внутри часовни Ну пошли Пока еще чего не нагрянуло по нашу душу Иларион подхватил половину бутылей и бодро двинулся наружу Саша забрал оставшиеся, последовал за ним, стараясь не обращать внимания на липнувшую к коже сырую одежду, отдающую противным холодом Вязкая после дождя земля чавкала при каждом шаге, скрон деревьев продолжала капать вода Но замечал это Саша разве что когда капля разбивалась о его нос, чего тот начинал чесаться Жутко хотелось поскорей добраться до избы Мысли о горячей печи со свежезаваренным чаем Грели душу, заставляли ноги шевелиться быстрее Да уж, завел я тебя, Сашка, в приключения Ухмыльнулся Иларион, перескакивая через перегородившую тропу корягу, покрытую толстым мхом Уж извини, в прогнозе вроде обещали тишь да гладь Саша оттолкнулся от земли, чтобы тоже перепрыгнуть корягу Но вдруг из ниоткуда выскочило нечто. Промчалось прямо между ног, отчего подошвы скользнули по влажному мху, а Саша рухнул, шмякнувшись в податливую почву. «Сань, ты цел?» Иларион бросил бутылки, ринулся на помощь, но парень уже вскочил на ноги. «Да, в норме. Черт, что это было?» «Заяц, думаю. Шмыгнул, с испугу на тебя нарвался. Ничего не болит?» «Не-не, все хорошо. Пошли дальше...» Саша вздрогнул краем глаза, заметив силуэт среди деревьев. Прервался, вглядываясь в темноту, но там уже ничего не было. «Что такое?» Иларион нахмурился, тоже повернулся в ту сторону, но ничего не смог разглядеть. «Пошли. Не стоит ночью по лесу шастать». Саша, пронесшийся в голове голос принадлежал Волхову Погоди, я что-то... Силуэт снова мелькнул меж елей Нужна помощь, спаси Ты в порядке? Батюшка испугался, вдруг парень головой ударился Да, но мне... Черт, не знаю, как объяснить... «Скорее! Короче, следуй за мной!» И они ринулись вглубь чаще. «Стой! Ты куда? Ну, шельма!» Крикнул вслед Иларион, но потом, плюнув, сам помчался за ним. Силуэт то появлялся, то исчезал, заводил все глубже и глубже в лес. Позади доносились призывы Илариона остановиться. Но тревога не позволила отступить. Чутье подсказывало, что он должен отозваться на призыв. Вдруг силуэт замер Он больше не исчезал, но теперь изменился Стал шире Он расположился у подножья дерева, ожидая, пока до него доберутся Сердце заколотилось пуще прежнего, заставив ноги и руки заработать еще быстрее Ларион заметил, как увеличивается дистанция Разразил собранию, но постарался не отставать Наконец Саша остановился Легкие работали как сумасшедшие, жадно глотая воздух Но адреналин скрывал усталость «Да какой черт тебя?» Иларион, догнав его, хотел было высказать все, что думает, но вдруг оборвался Когда увидел перед собой опершееся о ствол тела Волосы под капюшоном спадали с лба до самых бровей Лохматая борода скрывала половину лица, которое пересекал страшный шрам. Но он узнал его. Узнал своего друга.